Глава девятая. В мире условностей. Зелёные глаза зависти. Дом, где жил Герствут на северной стороне близ Линкольн-парка, был обычным по тем временам трёхэтажным кирпичным особняком. Первый этаж был расположен чуть ниже уровня улицы. На фасаде второго этажа было большое окно-фонарь, выходившее на зелёную лужайку фут в двадцать пять в ширину и десять в длину. За домом находился дворик с конюшней, где Герствуд держал свою лошадь и рессорную двуколку. В доме было десять комнат. Их занимали сам Герствуд, его жена Джулия, сын Джордж, Дочь Джессика и служанка, то одна, то другая, так как на месяц герствуют, нелегко было угодить. "Джордж, я вчера отпустила Мэри". Э этими словами нередко начинался разговор за обеденным столом. "Ладно", отвечал в таких случаях герствут, которому давно уже надоело обсуждать эту острую тему. "Домашний уют одно из сокровищ мира. Нет на свете ничего столь ласкового" тонкого и столь благоприятствующего воспитанию нравственной силы и справедливости в людях, привыкших к нему с колыбели. Тем, кто не испытал на себе его благотворного влияния, не понять, почему у иных людей навертываются на глаза слезы от какого-то странного ощущения при звуках прекрасной музыки. Им неведомы таинственные созвучия, которые заставляют репетать и биться в унисон сердца других. В доме Герствуда едва ли ощущалась приятная атмосфера домашнего очага. Здесь недоставало той терпимости и взаимного уважения, без которых дом ничто. Квартира была превосходно обставлена в соответствии со вкусами обитателей дома. Тут были мягкие ковры, роскошные кресла и диваны, большой рояль, мраморные изваяния какой-то неизвестной Венеры, творение неизвестного скульптора, и множество бронзовых статуэток, собранных Бог весть откуда. Крупные мебельные фирмы продают их вместе с обстановкой, уверяя покупателей, что их необходимо иметь в каждом хорошем доме. Столовый буфет сверкал графинами и прочей хрустальной посудой. Всё здесь было расставлено в строжайшем порядке, не допускавшем никаких отступлений. В этом Герствуд знал толк. Он изучал это годами в своём деле. Ему доставляло немалое удовольствие объяснять каждой новой Мэри, вскоре после её водворения в доме, назначение всех вещей в буфете. Герствуда ни в коем случае нельзя было назвать болтливым. Напротив, в его отношении ко всем домашним чувствовалась сдержанность, подобающая, как принято считать, джентльмену. Он никогда не вступал в пререкания, никогда не говорил лишнего. В нём было что-то педантичное. То, чего он не мог изменить или исправить, он оставлял без внимания, предпочитая держаться в стороне. Было время, когда Герствуд нежно любил свою дочь Джессику, особенно когда был помоложе и ещё не достиг успеха в делах. Однако теперь На семнадцатом году жизни в характере Джессики появилась некоторая замкнутость и независимость. Ни то ни другое не способствовало излиянием родительской нежности. Она посещала среднюю школу, и её взгляды на жизнь были бы под стать истинной патрицианке. Джессика любила красивые наряды и не переставала требовать всё новых и новых. Она мечтала о любви и собственном роскошном доме. В школе она познакомилась с дочерями очень богатых людей, владельцев или совладельцев крупных предприятий, а эти девушки держали себя так, как того требовала их среда. Джессика интересовалась только такими подругами. Джордж, которому шел 20-й год, уже занимал хорошее место в крупном агентстве по продаже недвижимости – Он ничего не платил за своё содержание, так как считалось, что он копит деньги, чтобы со временем приобрести землю. Это был способный и числавный молодой человек, которому любовь к наслаждениям пока ещё не очень мешала выполнять свои служебные обязанности. Джордж приходил и уходил когда и куда ему было угодно. И лишь изредка перекидывался несколькими словами с матерью или рассказывал какой-нибудь забавный случай отцу, но большей частью ограничивался общими фразами. Молодой человек никому не открывал своих желаний, тем более что в доме никто особенно и не интересовался ими. Миссис Герствуд принадлежала к тем женщинам, которые всю жизнь стремятся блистать в обществе и искренне огорчалась, если видела, что кто-то преуспевает в этом больше, чем она. Она смотрела на жизнь глазами того косного круга избранных, куда она не была допущена, но мечтала когда-нибудь попасть. Впрочем, она уже начинала понимать, что для неё это недостижимо, но надеялась на лучшую долю для дочери. Возможно, что благодаря Джессике ей и самой удастся занять более видное положение в обществе, размышляла она. Успех её сына, пожалуй, когда-нибудь даст ей право гордо называть себя примерной матерью. Её муж тоже более или менее преуспевал в делах, и она рассчитывала, что мелкие аферы Герствуда с недвижимостью принесут хорошие плоды. Пока его доход был не дурён, хоть и скромен, а место управляющего баром Фиджеральд и Мой было надёжное. Оба владельца бара находились с ним в хороших и совсем неофициальных отношениях. Легко себе представить, что за атмосферу могли создать в доме члены подобной семьи. Она складывалась из тысячи мелких разговоров одного и того же уровня. «Я еду завтра в Фокс-Лейк», — сообщил Джордж-младший за обедом в пятницу вечером. «А что там такое?» — спросила миссис Герствуд. Эдди Фаруэй купил новую паровую яхту и приглашает посмотреть, какова она на ходу. «Много она ему стоила?» «О, свыше двух тысяч долларов», — говорит, яхта первый сорт. «Видно, старик Фаруэй изрядно зарабатывает», — вставил Герствуд. «Ну еще бы. Джек, говорит, они стали экспортировать сигары в Австралию» а на прошлой неделе отправили большую партию в Капштадт». «Подумать только», — изумилась миссис Герствуд. «Всего каких-нибудь четыре года назад они арендовали подвал на Медисон-стрит. Джек говорил мне, что весною они будут строить шестиэтажный дом на Робби-стрит». «Подумать только», — воскликнула Джессика. «В тот вечер, когда происходил этот разговор», Герцвуд намеривался рано уйти из дому. Мне нужно сегодня в город, сказал он, отодвигая стул. А мы пойдём в понедельник в театр Маквикера, спросил миссис Герцвуд, не вставая с места. Да, безразличным тоном ответил муж. Семья продолжала обедать, а Герцвуд поднялся наверх за пальто и шляпой. Вскоре внизу хлопнула дверь. Папа ушёл, заметила Джессика. Школьные новости Джессики носили особый характер. Наш устраивают спектакль в лицее, однажды сказала она. И я буду в нём участвовать. Вот как? отозвалась мать. Да, и мне нужно будет новое платье. В спектакле участвуют самые красивые девушки школы. Миссис Палмер играет Порцию. Вот как? повторила миссис Герствуд. Они опять пригласили эту Марту Гризвольд. Она воображает, будто умеет играть. Её семья, кажется, ничего с собой не представляет. С интересом осведомилась миссис Герствуд. У них, я слыхала, ничего за душой нет. Конечно, эти люди бедны, как церковные крысы. Джессика весьма тщательно выбирала знакомства среди учившихся в школе юноши, многие из которых пленялись её красотой. Как тебе нравится? возмущённо заявила она однажды вечером матери. Этот Герберт Крэйн пытается подружиться со мной. А кто он такой, дорогая? спросил мистер Герствуд. О, ровным счётом никто, ответила Джессика и надула прелестные губки. Просто студент, а денег ни цента. Совсем другое было дело, когда Джессику однажды проводил домой молодой Блайфорд, сын мыльного фабриканта. Миссис Герствуд в это время читала, сидя в качалке у окна одной из верхних комнат. Случайно она выглянула на улицу. "Кто это был с тобой?" спросила она, как только девушка поднялась к ней. "Это молодой Блайфорд, мама". "Неужели?" только и вымолвила миссис Герствуд. "И он приглашает меня пройтись с ним по парку", добавила Джессика, разрумянившаяся от быстрого бега по лестнице. "Хорошо, дорогая, иди" сказала миссис Герствуд: "Только не задерживайся в парке долго". Когда молодые люди вышли на улицу, миссис Герствуд чрезвычайно заинтересованная снова выглянула из окна. Это было приятное зрелище, чрезвычайно приятное. В такой атмосфере Герствуд жил много лет, никогда не давая себе труда призадуматься над своей семейной жизнью. Он был не из тех, кого мучит стремление к лучшему, Если только это лучшее не находится под рукой и не является собой резкий контраст с окружающим. В сущности, он не только давал, но и получал. Порою его раздражали мелочные проявления эгоизма и равнодушие в семье. Порою он испытывал удовольствие при виде нарядов жены или дочери, считая, что это повышает его престиж и положение в обществе. Он жил только жизнью бара, которым управлял Там он проводил большую часть своего времени. А когда он возвращался по вечерам, всё в доме выглядело приятно. Обед, за редкими исключениями, бывал довольно сносный, такой, какой может приготовить кухарка средней руки. Его в известной мере интересовало то, что рассказывали за столом сын и дочь. Они всегда выглядели так элегантно. Миссис Герствуд из Тщеславия даже дома одевалась чересчур нарядно, Но Герст тут находил, что это куда лучше, чем ходить неряхой. Любви к ней у него никогда не было, стало быть не было и охлаждения. Не было также и острого взаимного недовольства. Миссис Герст тут никогда не высказывала неожиданных суждений. Кроме того, супруги так мало разговаривали между собой, что у них и не могло возникнуть разногласий. У него, как говорится, были свои понятия, у неё свои. Иногда Герствуд встречал на своём пути какую-нибудь женщину, живую, остроумную и молодую, по сравнению с которой его жена сильно проигрывала. Но приходящее чувство неудовлетворённости, вызванное подобной встречей, уравновешивалось в Герствуде сознанием своего солидного общественного положения и некоторыми соображениями. Ведь семейные неурядицы могли бы вредно отозваться на его отношениях с владельцами бара. Они не потерпели бы скандала. Чтобы занимать такое место, человек должен обладать достойными манерами, безупречной репутацией и образцовой семьёй. Вот почему Герствуд был весьма осторожен во всех своих поступках и в общественных местах неизменно появлялся с женой и детьми. Они ездили отдыхать на местные курорты или в находящийся неподалеку штат Висконсин и проводили там чопорно и скучно несколько дней, посещая места, которые полагалось посещать, делая все то, что полагалось делать. Герствуд знал, что это необходимо. Когда случалось, что кто-нибудь из его знакомых, человек со средствами, попадал в неприятную историю, Герствуд скорбно качал головой. О таких вещах не следовало даже говорить. Но если на эту тему все-таки заходил разговор среди людей, которых он считал близкими друзьями, он искренне осуждал провинившегося. Не в том беда, что он это сделал. Все мужчины делают такие вещи, но почему он был недостаточно осторожен? Осторожность никогда не повредит. Герствуд в тот час же терял всякое сочувствие к человеку, который совершил проступок, и был поимон спаличным. Все эти соображения заставляли Герству до попрежнему оказывать некоторое внимание жене и иногда брать её с собой. Это было бы ему, конечно, довольно тягостно, если бы он в таких случаях не встречался со знакомыми и не позволял себе маленьких развлечений, не зависящих от присутствия или отсутствия жены. Иной раз он с непритворным любопытством наблюдал за нею, Так как Меся Герствут была ещё красивая женщина, и мужчины нередко заглядывались на неё. Она была общительна, чаславна, падка на лесть, и Герствут понимал, что эти черты характера легко могут привести её к трагедии. По складу своего ума Герствут не особенно доверял женской стойкости, а его жена никогда не обладала такими достоинствами, которые внушали бы ему восхищение и доверие. Пока она страстно любила его, он ещё способен был, пожалуй, верить ей. Но когда исчезла эта связующая цепь, мало ли что могло случиться. За последний год или два расходы семьи сильно возросли. Джессика не переставала требовать всё новых нарядов, да и миссис Герствуд, не желавшая, чтобы дочь затмевала её, тоже частенько освежала свой гардероб. Герствуд долгое время молчал. Но потом начал раптать. Джессики нужен новый костюм, сказала как-то утром миссис Герствуд. Герствуд стоял перед зеркалом и надевал один из своих умопомрачительных жилетов. Насколько мне помнится, ей совсем недавно что-то купили, заметил он. Совершенно верно, спокойно подтвердила жена. Но то было вечернее платье. По-моему, Джессика в последнее время слишком много тратит на туалеты, сказал Герствуд. Ну что ж, Анна теперь чаще бывает в обществе, невозмутимо ответила жена. Но в голосе мужа она уловила нотки, которых раньше никогда не слыхала. Герствуд разъезжал не особенно много, но если ему случалось куда-нибудь ехать, он неизменно брал с собой жену. Однажды группа членов муниципалитета задумала устроить увеселительную прогулку в Филадельфию, и Герствуду предложили присоединиться к ним. «Филадельфии нас никто не знает», — сказал ему один из участников поездки, лицо которого достаточно ярко свидетельствовало о тупости и чувственных наклонностях. «И мы можем там хорошенько повеселиться?» При этом он левым глазом чуть заметно подмигнул Герствуду и слегка склонил на бок голову, на которой красовался великолепный шёлковый цилиндр. Непременно поезжайте с нами, Джордж, добавил он. На следующий день Герствуд сообщил жене о своём намерении. Я уезжаю на несколько дней, Джулия. Куда? спросила та, подняв на него глаза. В Филадельфию, по делу. Месяц Герствуд пристально смотрела на мужа, точно ожидая ещё чего-то. «На этот раз мне не удастся взять тебя с собой», — добавил Герствуд. «Ну нет, так нет», — ответила она. Но мужу было ясно, что она находит это странным. Прежде чем он ушёл, она задала ему ещё несколько вопросов, и это вызвало у Герствуда раздражение. Он начал подумывать, что его жена — неприятная абуза. Герствуд получил от поездки в Филадельфию большое удовольствие и сказал, что его жена — неприятная абуза. И испытывал сожаление, когда настало время возвращаться. Он не любил лгать, и ему противно было измышлять объяснения. Разговор не пошёл дальше замечаний общего характера, но миссис Герст вот ещё долго размышляла о нём. Она стала больше выезжать, ещё лучше одеваться и чаще посещать театры, чтобы вознаградить себя за перенесённую обиду. Такую атмосферу едва ли можно было назвать приятной семейной жизнью. И текла здесь эта жизнь по привычному, раз и навсегда установленному образцу, повинуясь силе условностей. Но по мере того, как время шло, отношения становились всё суше и суше. Рано или поздно должен был произойти взрыв и всё разнести в прах.